Он весь съеживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко. «Дура! Дура! Ха! Вот дура -то. Вы думаете, есть что они попали? Ну зачем ты так?» Он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет «Она думает, мне горе!» Степанида подходила к мужу, не больно шлепала его по круглому упрямому затылку. «Притих!» «У них было одиннадцать детей».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 С утра до ночи хлопотались счастливые, Старались, чтоб все было, как у добрых людей. Собирали вечер. Выпев, пели старинные песни. Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Ведь мне назначено судьбою Идти в далекие края. Хорошо пели?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 Хватив лишнего, любил покуражиться «Кто я?» — кричала, размахивая руками, стараясь зацепить посуду на столе. «Нет, вы мне скажите, кто я такой?» Степанида смотрела на него молча, сукоризной, умной и горько. Сергей Федорович от ее такого взгляда расходился еще больше. «Я вам всем докажу! Я...» — сын легко поднимал его на руки и относил в кровать. Зачем ты так, тятя? Ну вот, родимчик, все испортил. Федя, сынок, скажи своей матери, Всем скажи, я человек. Они у меня в ногах будут валяться, я им. Ладно, тятя, усни. Сергей Федорович покорно умолкал. Степанида подсаживалась к нему, Без этого он не засыпал. Ты здесь? спрашивала нащупывая ее руку. Здесь, здесь, откликалась она. Спи. а, -а. он засыпал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 Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу, и из-за гор налетел сухой резкий ветер. Снег, наваливший с утра, не успел слежаться. Сразу весь поднялся в воздух, сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел, лошадь стала. свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать порожнем. Сперва, казалось, едут правильно, потом лошадь начала проваливаться по брюху в снег, опять остановились. Сергей Федорович выпрыгнул было из саней поискать дорогу, но тут же провалился и едва лес обратно. Ветер валил с ног. Лошадь легла, они тоже легли. Лежали тесно лицом к лицу, всех их быстро заметало сугробом. На Сергея Федоровича были старенькие сапоги, Ноги стали мерзнуть. Стеша, тут нам, однако, и конец пришел, Сказал он, а ты не пужайся, зато вместе. Не хочешь умирать -то. не пужайся, Храбро я выискался. Помолчал и добавил, обидно почему-то. Мне тоже обидно, только ты не жалуйся, Это нехорошо. Почему нехорошо? Не знаю, дурацкие рассуждения. Ты б хоть час не учила, Я тебя никогда не учила, глупый. Замолчали. Ребятишек только жалко, прошептала Степанида. Сергей Федорович засопел. Ноги заходятся, сердито сообщил он. Степанида с трудом сползла вниз. Разувайся, давай сюда. Кое-как стащили споги и она устроила закченевшие ноги мужа у себя на груди и у тела.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 Лежалась Тепанида на больничной койке, вся какая-то ясная, чистая, светлая. Смотрела на людей ласково и благодарно. Никогда в жизни ей ничего не дарили. Сергей Федорович был несколько смущен таким вниманием к его старухе. Когда они оставались одни, он подсаживался к ней и сторожился. — Ты что же, мать, не ешь ничего, а? Ну-ка, немедленно съешь вот этот суп. «Ты смотри, так суп какой!» «Я уж наелась, старик», — отвечала она. «Люди-то какие хорошие!» Сергей Федорович отворачивался, мял в руках клинышек-бородки, покашливал. А через два дня Степанида умерла, тихо, ночью. Сергей Федорович схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался. Повырялся у себя в завозне, строгал, пилил и помалкивал. Стал как будто меньше ростом. поленял желтизной начал отдавать. Последнее время чудить стал. Приволок как-то большой камень, вытесал из него квадратную толстую плиту, месяц работал. Высек посредине крест и навалил эту плиту на могилку жены. А на Масленице явилась она к нему во сне и сказала, «Тяжело мне, старик, смей ты его. Утром еще не расцвело хорошо, он помчался с ломиком на кладыще и свалил камень с могил Осталось на руках у Сергея Федоровича семеро детей, старшей Марьи 19 лет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 Делала она это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто душа хотела. Ухажеров у марии не было. Как-то так не было. Ее это не тревожило, правда, хитрить она не умела. Когда расходились свечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади в шагах в десяти. Девушки пели хором под горную. 10 двенадцать сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх к небу. ох разрешите познакомиться вот с этим пареньком? Тальянка захлебалась в переборах, торопилась, выговаривала, а голоса дружно подхватывали и поднимали выше. Эх, довести его до дела, чтоб качала и теркол. Егор любил безобидные девичьи песни под гармошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу, неподвижно сидеть в своей ограде на ослизлом бревне, слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах, прихватывал цепки ночной морозец, он всё сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная, милая гармошка будила какое-то непонятное сильное чувство.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 удерживала опасение, что когда-нибудь ядовитый братец не кстати припомнит ему эту слабость. Понемногу расходились. Гармонист свернул в переулок, унес с собой свою голосистую легкую грусть. Уходили парами в ночь. Остались три-четыре незанятые, шли впереди, разговаривали, смеялись. Среди них и Марья Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней. Он отошел в сторонку, выждал, когда девки свернут за угол, маханул через плите, не огородами, повязкой земле, напрямик чесанул к Марьиной избе, бежал, как будто за ним гнали легко и податливо, бежал, стиснув зубы, про себя упрямо и весело, повторял «Так, так, так». Раза два нарвался на кобелей, один перепугал насмерть. Видно было, прыгнул через прясло, здоровенный, как челок, и молчком, сливаясь с черной землей скользящим наметом, пошел на перерез. Егор с ходу пружини стыдал козлак плетню успел вывернуть березовый колышек волчком закрутился на месте описывая концом колышка низкие круги натянутой тетьевой мягко глуховато гудела на полу отставшие берестинка раза три пробовал мрачный кабелина нырнуть под гудящий круг но отскакивал потом также молча убежал Через последние плетень Егора перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал, чего ведь я так. Потом стоял около ветхих ворот Марьиного двора. До да боли сжимал в руках суковатый стежок, пробовал унять волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он обозлился. Прошелся по переулку, закурил. Сворачивая папиросу, заметил, что руки трясутся. «Что это со мной делается, а?» Так и встретил Марью со стежком в руках злой и встревоженной неодолимым волнением. Марья слабо вскрикнула, схватила за грудь и пужайся. Егор смотрел почему-то на небо. «Я это, Господи, напугал-то как!» Марья перевела дыхание. «Ты чего? Ничего!»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 «Ты зачем приходил-то?» Егору послышалась в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовый расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью, тяжело, грубо, чтобы чистые глаза ее помутились от ужаса. Он отошел уже далеко,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 Сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям. Уже на востоке тихо стал заниматься расцвет. Прокричали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не подняв головы. Воронок несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко. Егор вскинул, наконец, голову, поднялся. Погладил меренно по шее и поехал домой. Грустно было и зло брало на Марью и на себя. Утром Платоныч едва добудился Кузьму. Тот натянул до ушей тонкое лоскутное одеяло, Один большой нос торчал наружу И выдавал такой свист с переливом, Что Платоныч с минуту стоял над ним, С удовольствием слушал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 Кузьма натягивал под одеялом галифея. Вместо ответа зырка глянул на горничную дверь, покраснел. Ты что спросил? Где был вчера? Да так, прошелся по деревне. А? Ну, умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал, хочу рассказать себе. Что придумал? Потом. Наскоро перекусили. Выходя, встретились с Агафьей. Вы позавтракали, я там на столе оставляла...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 Попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился, Кузьму уговаривать не пришлось. По документам они числились представителями губернского ОДН, общество долой неграмотность. А Платоныч загорелся мыслью построить в Баклане школу руками самих крестьян. Благо, это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда.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 Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки. Эх ты, чекист, голова садовая. Потом посерьезнел, сказал, взрослеть надо, Кузьма. Сколько уж тебе я все забываю? Двадцать. Ну вот, ты, я вижу, в мать свою. Та до тридцати лет все краснела, как девушка.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 «Разлыся лоб? Вот ким и идите к галажу...» «Без выражений можно?» — обозлился Платоныч. «Вам же школа-то нужна. Кому нужна, тот пускай строить нам без нее хорошо». На улице Платоныч задумался. «Крепкий народ! Неужели все такие? Мы неправильно сделали, что к богатым пошли?» — сообразил Кузьма. «Пожалуй», — согласился Платоныч. Пойдем подряд, без разбора. Игнатий Любавин жил на заимке. Один. До девятнадцатого года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в девятнадцатом все отобрали. Но он кое-что успел припрятать, даже золотишко, наверное, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук двадцать ульев и зажил припеваючи, не жаловался вслух, во всяком случае. Это был сухой, благообразный старик, метров два ростом, тихий, все покашливал в платочек, привычка такая была, и посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдания Они с Емельяном были сводные братья от разных матерей, роднились плохо. Редко бывали друг у друга, только понадобность какой. Емельян Спиридонович не выносил старшего брата за скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», — говорил Емельян. И Игнатий отвечал тем же. И в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал то, что думал о Емельяне Спиридоновиче. Крепкий ты, Емеля, как дуб. И думай, что никакая сила тебя не возьмет. А дуб срубить легко. Приехали к Игнатию уже при солнце. Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться. Голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвало Света белого не вижу, — шептал он бескровными губами. — Устасово ля не меня. Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше. Игнатий встретил их в ограде. «Вижу из окна, вроде конь ваш. Что ведь с Кондратом?» «Упал», — кратко пояснил Емельян Спиридонович. Игнатий белыми длинными пальцами осторожно разнял спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану. «Откуда упал?» «С крыльца». Игнатий насмешливо посмотрел на брата. «Соврать даже не умеешь, Емеля, пустомеля! А ты, если уж такой умный, не спрашивай, а веди в дом!» Игнатий секунду помедлил. «Там у меня...» Хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом. «Пошли!» В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом, С виду городской. Глаза большие, и синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене. Смотрит пристально. «Это брат мой, а это племяж представил Игнатий. Молодой человек легко поднялся, протянул руку. «За Кревский». Емельян Спиридонович небрежно тиснул его влажную ладонь. Про себя отметил вагинаица, как вша на гребешке. «Ушиблись?» — с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся. Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать. «Сейчас обмоем ее, травки положим, а потом уснуть надо. Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться». М -м, «Правильно». «Только с вашими головами дела делать, они крепкие у вас. Могут искать? Не знаю, могут. ай я я как они разделят, головушка бедная!» Емельян Спиридонович сидел напротив желтолицевого курил, швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вызывал в нем этот человек». Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверное, на ком-нибудь надо было зло сорвать. Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый. — Где это сын? — спросил желтолицый и вовсю шаре глазами по лицу Емельяна Спиридоновича. Тот поднял голову. Негромко, чтобы не слышал, Игнатий сказал, «А тебе какое дело, с слюнтяй?» Незнакомец растерянно моргнул, Некоторое время сидел, не двигаясь, Смотрел на Емельяна Спиридоновича, Потом улыбнулся, тоже негромко сказал, «Невежливый старичок! Хочешь, я тебе глотку заткну, бурелом ты! Ты что это, зверел вдруг, а?» Емельян пристально смотрел на него, «Один разок дам по мусалам, мокрое место останется!» — прикинул он и гневно нахмурился. «Не гляди на меня, диноносок, змееныш такой!» Закревский дернул рукой в карман. «Хватит! Сволочь ты!» — голос его нешуточно зазвенел. Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал из кармана. А когда опустил глаза, увидел снизу из белой руки на него смотрит черный пустой глазок дула «Вы что, сдурели?» — раздался над ними голос Игнатия. Закревский спрятал ногам, неохотно объяснил. «Спроси у него. Начал лаяться ни с того ни с сего. Ты что тут? Грозной тучей навис Игнатий над братом. Не ори!» — отмахнулся тот. — Пусть он его еще раз вытащит. Я ему переставлю глаза на затылок Ты белины, что ли, объелся? — не унимался Игнатий. — Чего ты взъелся-то? — прекрати, ну его к черту. Поморщился Закрепский, он не с ноги встал. — Достань выпить. Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, также легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридонович Хмуро наблюдали за ним. Игнатий налил три стакана, подвинул один на край стола Емельяну Спиридоновичу, тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан, глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами, наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких в ниточку губах. Емельян Спиридонович нахмурился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом. Игнатий и Закревский переглянулись. «Хорош самогон у тебя!» — похвалил Емельян Спиридонович. «Первочишка! Еще налить? Давай!» «Мутно что-то на душе!» «Зря с человеком-то поругался!» — Игнатий кивнул в сторону Закревского. Он как раз доктор по такой хвори. А он мне нравится, — воскликнул Закревский. — Давай, выпьем, старик. Странно. Емельянову Спиридоновичу человек этот не казался уж таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом, а стакан Закревского протянута к нему. Выпили. Некоторое время молча ели. «Отчего ж на душе мутно?» — поинтересовался Закревский. «Если б я знал, жизнь какая-то хрен ее разберет». «Я думал, таких ничего не берет», — с удовольствием сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею, придвинулся ближе. Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов. Федор жил в маленькой избенке с двумя окнами на дорогу. Он влезал в нее согнувшись очень осторожно, точно боялся поднять, не потолок с крышей вместе. В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек и великий труженик. Работал играючи, красиво. Около кузницы зимой всегда толпился народ, Смотрели от нечего делать. Любо глядеть, как он, большой, серьезный, Точными, сильными ударами молотом Мнет красное железо, выделывая из него разные штуки. В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, Озаряя великолепное лицо Феди, Так его ласково называли в деревне, его любили. Крепко, легко играет молот мастера. Тут, тут, тут. Вслед за молотом бухает верзила под мастерье, кувалда молотобойца. у -ха х а Федя обладал редкой силой, но говорить об этом не любил, стеснялся. Его спрашивали, Федя, а ты мог, например, быка поднять? Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно, «Брось, чё ты, дурак, что ли?» Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шёл, просторная одежда струилась на его могучем теле. Он был прекрасен. По праздникам Федя аккуратно напивался, пил один. Летом в огороде, в подсолнухах. Сперва из-под солнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка. Потом слышался могучий вздох —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 А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом по ограде и беседовал с супругой. литовку куда одевала?» — спрашивал Федя. Из избы через открытую дверь вызывающие отвечали. «У меня под юбкой спрятано. Хозяин!» Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал, потом говорил участливо «Смотри, не обрежься, а то пойдет желтая кровь. ха ха В избе выразительно гремел ухват, Федя торопливо резцой отбегал к воротам. На крыльце с клюкой или ухватом в руках появлялась хавронья — бойкая, крупная баба. Федя, не шутя, предупреждал ее. «Ты брось эту моду сразу за клюку хвататься, а то я когда-нибудь отобью руки-то». «Бык окаянный, пень грустный, мучитель мой!» — неслось в чистом утреннем воздухе. Федя внимательно слушал, потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал «Спой чего-нибудь, у тебя здорово выйдет». Хаврония тигрицей кидалась к нему, Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, упрясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хаврония обычно не выбегала, Федя знал это. Яша выходил к нему, подсаживался рядышком. Закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали кометь. буры медведи! Челдоны проклятые!» — кричала Хавронья через улицу. «Я из вас скелетов наделаю!» Дружки негромко переговаривались. «Сегодня что-то мягко. Заряд неважный!» — пояснял Федя. «Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу. «Ксплататор!» — он страшно любил такие слова. «Ты еще там!» — задыхался от гнева хавронья. «Иди поцелуй Анютку кривую, она тебя давно дождается!» Яша умолкал. Анютка — это деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того... Еще раз звонила по деревне, что Яша горячий приходил ее сватать. Но она, Анютка, не пошла за такого. Шибку ж он, — говорила она серьезно. Если пил поменьше, да ты подумай, Анютка. Советовали ей мужики. Не швыряйся, Шибк, у вас же старая любовь. Нет, нет, нет, даже не уговаривайте, слушать даже не хочу. Мужики гоготали, а Яша выходил из себя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 а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. «Ничего, Кузьма, вот увидишь, школы будет Не на тех они нарвались», — заявил он. «Ну, здравствуйте». Федя поднял от замка голову, некоторое время молча разглядывал старика и парня. «Здорово живете». «Вот какое дело, хозяин», — заговорил Платоныч, без приглашения направляясь в передний угол.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 Встал, потрогал застегнутые пуговицы пальто. Вот и хорошо. Хорошо, брат. Пошли, Кузьма. До свидания. Будь здоров. На улице Платоныч молодо сверкнул глазами. Чего я тебе говорил? Один только. Все будут. Платоныч смешно вскинул голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик. Зашли к Поповым. Они как раз обедали, на столе дымился чугунок с картошкой. На лавках вокруг стола сидела детвора, один другого меньше. Каждый доставал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катаясь руки на руку, макал в соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Запивали молоком из общей кружки, в которую Марья часто подливала свежего. Молока было немного, Ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, к кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали. — Здравствуйте, хозяева! Все обернулись. Шесть маленьких рожиц с одинаково ясными поповскими глазами с любопытством рассматривали Платоныча и Кузьму. — Проходите! — пригласил Сергей Федорович, вытирая полотенцем руки. Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда бы присесть. «Вон, на кровать можно», — показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю жизнь. Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой деревугой. Сергей Федорович отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати, достал кисет. «Курите!» Платоныч отказался, а Кузьма сгурил. «Еще ни в одной избе...» Не испытывал Кузьма такого острого, Соднящего душу чувства жалости к людям, как здесь. Вот кому новая жизнь-то нужна, думал он, Разглядывая ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других людей Восстановил для себя дорогой образ, Свыкся с ним, бережно хранил.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 «А ты видел, какая она?» Платоныч строго посмотрел на племянника негромко и серьезно сказал, «Не нравится мне такие штуки, Кузьма. Ты что это?» Кузьма промолчал, понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить. Молчали до следующего двора. Перед тем, как войти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно, Что с тобой делается? Ты можешь объяснить? Потом объясню. Вечером. Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня, за шапкой ездил и за обрезом. Ворота раскрылись. Въехал Егор. «Ты где был?» — спросил Макар. «Недалеко». Утро было хмурое, небо завлакло тучими они низко плыли над землей, роняли в грязь холодные редкие капли. — Кондрата нашего, однако, убили, — сказал Макар. Егор застыл около коня. — Где Не совсем. — Он видит, что делается. Макар показал братнину шапку всю в крови. — Скажет, тоже убили. — Может, помереть. — Дрались, что ли? — Ага. — Ага. — С кем? — Не знаю. — У тебя курева есть? — Егор присел на ясли. — Я прокурился. Макар сел рядом, достал из кармана кисет подал брату. Нахмурился, разглядывая окровавленную шапку. — С кем он? — опять спросил Егор. — Не знаю. Не могу никак понять, чем так звезданули. От гирьки не бывает рвана, а тут, видишь, он сунул поднос Егору шапку. — Розь ты ее! — откачнулся Егор. По крыше конюшни забрабанил редкий, но крупный дождь. Ранний собрался, первый в этом году. «Пахать скоро!» — вздохнул Макар. Егор подобрал земли соломинку, закусил в зубах. втюрился я, Макар!» Макар живо повернулся. «Ну, в кого?» «В Марью Попову!» Макар заулыбался. «Такая любовь сулила много хлопот Егору. Как ж теперь?» «Не знаю».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 Емельян Спиридонович понимал одно Невеста должна быть с сприданным Он за Кондрата высватал Некрасивую, хворую девку Зато из богатого дома С лица воду не пить, заявил он Пощупал я Спросил Макар Егор дрогнул ноздрями, сплюнул Оглоед, только одно знаешь Все, что ли, такие Что ж ты с ней оленей ловил? Перестань, а то в зубы заеду Я заеду В глазах у Макара загорелся веселый злой огонек. «Попал, так не Егор бросил соломинку, подобрал другую. «В общем, не видать тебе, Марьи, как своих ушей!» Сказал Макар, поднимаясь. Егор задавил сапогом окурок, каким-то не своим голосом тихо сказал. «Поглядим!» «Домой!» Емельян Спиридоныч приехал на другой день. Кряхтя боком влез в дверь, скинул с плеча мешок. Здорово ночевали, весь опухший, темный, мутными глазами. «С приездом!» — весело откликнул Макар. Он был один дома, куда-то собирался, стоял перед самоваром в синей сатиновой рубахе, смотрелся в него. Отец выжидающий уставился на сына. «Никто не был». Никого. монголка прибежала. Емельян слезливо заморгал. Сама, сама ночью. Как заржет под окном. Я думал, мне сон снится. Емельян спередон снял рукавицу, высморкался в угол. Поеду в город. Рублевую свечку Миколе-угоднику поставлю. Поклялся он, устало присаживаясь на припечье. Иди, коня, выпряги. «А где Кондрат?» «Там». Макар вышел, но тотчас вернулся обратно широко открытыми глазами. «Эти приезжие зачем-то идут». Емельян Спиридонович выронил кисет Встал, хотел идти в горницу, но в сенях уже скрипели шаги. Оба, отец и сын, замерли посреди избы, глядя на дверь. «Здравствуйте, хозяева!» Вошли платоночек Кузьма. «Доброго здоровья!» — приветливо откликнулся Макар. «Проходите!» Он несколько суетливо подставил один стул и сам сел на него, но тут же вскочил, поправил рубаху. Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувствовал этот взгляд, тоже уставился на Кузьму тревожно. Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. Емельян Спиридонович мучительно решал, сесть ему или продолжать стоять или вообще уйти в горницу. Мы вот по какому делу решили в вашей деревне школу строить Поможете? Емельян Спиридоныч сдвинулся наконец с места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу, приготовился с удовольствием разговаривать. «Школу, значит, строить?» Макар бесцеремонно рассматривал Платоныча. «Большую? Хорошую нужно. Так. А сортир там будет?» Емельян Спиридонович гневно обернулся на сына. У Кузьмы Багрова потемнел шрам. Один Платоныч сохранял спокойствие. «Ты что, мастер по сортирам?» а «Ага. Я очки вырубаю. И какие очки, ты б знал!»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 Под лохматыми бровями его тускло мерцали, играя злые глаза. Латоныч, не оборачиваясь, резко сказал, «В помощи Ивашка, мы больше не нуждаемся, а за издевательство над общим делом можно спросить». Он круто повернулся и пошел к выходу. Емельян Спиридонович постранился. Кузьма, глядя на него, замедлил шаг. «Вот именно. Не старинка. Это ты правильно сказал» путь здоров сопля миролюбиво ответил емельян спиридонович кузьма щери встиснутые зубы пошел грудью на старика длинный тонкий прямой и безрассудный боль и гнев стояли в его глазах но он был слаб до да смешного слаб против квадратного емельяна Спиридоновича. тот в молодости ломал через колено дышло от брички кузьма — остановил его Платоныч. — Пойдем. Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридонович подошел к Макару на отморщ хлесткость и его по лицу у портянкой. Балабонишь много. Макар крутнул головой, хищно оскалился, отошел к окну, проводил глазами отступающего от кабеляку Кузьму, плюнул на крашенный пол с одного раза до смерти зашибы такого а приходится молчать как их колчак не угробил меньше якой про это рыкнул отец стащл сапогк с ноги и мрачно задумался они нам еще забьют горе веревочкой просидели тут в семнадцатом годе не то упрекнул отца макарни то сказал с сожалением пра сибирь Емельян Спиридонович посмотрел на сына, ничего не сказал, подумал, спросил с издевкой, «Чего ж ты не шел спасать ее в переворот-то? он они, не так уж далеко были партизаны-то!» Забыл сгоряча Емельян Спиридонович, что было Макару в ту пору 15-16 лет, вояк еще зеленый. Сам же сообразил, что сказал глупость, добавил уклончиво, «Ничего, не пропадем пока!» «Это как сказать? Я вон встретил вчера Елизара Клокольникова. Он говорит, передай, говорит, отцу, чтоб нынче в пахту не нанимал никого. Гумага какая-то ему пришла от начальства. Сами, говорит, управляйтесь». Емельян Спиридонович опять невесело задумался, потом озверел вдруг. «Ты скажи ему, чтоб он не совал нос куда не надо». «А то я его вместе с гумагой-энтой в баклань спущу!» Председатель матюкнулся и полез на печку отсыпать пропитую ночь. Нестерпел еще, подал оттуда. «Хлебушка им дай, а людей ненимай «Прям стишок получился!» — сострил Макар. «А ты чего, лоботрясничаешь?» — вконец обозлился Емельян Спиридонович. «Куда выпилился?» Макар струсил. «В карты пойду, поиграю. А чего делать-то? Коней перековал. Бороны надо чинить. Там очередь не дошло. А Федич косится на нас». Емельян Спиридонович отвернулся к стене, сказал с сердцем сам себе. «Я им а Обормоты». Макар поскорее вышмыгнул из избы. Плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку. Он всегда тяжко хворал с похмелья. И ненавидел весь свет. Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму. «Неправильно делаешь, дядя Вась!» Сходу заявил Кузьма, останавливаясь. Платоныч двинулся в переулок к следующему дому. «Пошли!» «Что неправильно?» «Форменные богачи, а ты на них с карандашком Напугал кого?» «Вообще-то надоело мне возиться с этой школой».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 Сморщенное. Всех надо вот так видеть и знать, и блох не ловить, главное. От школы я не отступлюсь. Не они, так дети ихние, спасибо скажут. Так, Кузьма, будь умнее, не торопись. Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор. Емельян Спиридонович только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном, пил с передышками квас, блаженно криктел. Егор вошел с улицы, полушубок нараспашку, не снимая шапки, сразу начал. «Тять, хочу жениться!» «А, кого хочешь брать?» «Марью, Попову!» Емельян Спиридонович отставил ковш, даже не схотел повысить голос. «Ты что?»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 Пролетел около его головы, ударился о косяк и, звякая, покатился попу. Собака! Научились с отцом разговаривать! Послал Емельян Спиридонович громовым голосом вслед сыну. Егор вылетел из теней, вытирая рукавом лицо, квасом попало. Навстречу на крыльцо поднимался Макар. Ломанул чем-нибудь? — спросил он, улыбаясь. Егор загородил ему дорогу. Пошли со мной. Куда? К поповам сватать. Сросшиеся смолены брови Макара поползли вверх. Он что, согласный? Согласный. Пойдем, самогона достанем. Егор развернул брата и, не давая ему опомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел, не верилось.